часть вторая, когда боги наступают. Осенне-зимняя кампания 1942 года. Горячий снег Урана и кольца Сатурна. Одной из главных слабостей Красной Армии в первой половине войны были трудности со взломом позиционного фронта противника и развитием успеха в глубину. Напротив, Для владеющего технологией взлома обороны штурмовыми группами и обладающего совершенными инструментами для развития успеха в глубину Вермахта прорыв фронта обороны был только вопросом времени. Советские наступления удавались, когда удар приходился по растянутому флангу или по войскам союзников Германии. Растягивание флангов удавалось добиться вольно или невольно реализуя так называемую скифскую тактику заманивания в глубину территории СССР. Кроме того, для того, чтобы эффективно ударить по флангу, требовалась остановка пожирающей дивизии и армии «Акулы». Именно такая обстановка сложилась в южном секторе Советско-Германского фронта в середине осени 1942 года. Немецкие группы армий А и Б были растянуты на фронте до 2300 километров, при этом основные их силы оказались разобщенными на большом удалении друг от друга. Основные силы 6-й армии были сконцентрированы в районе Сталинграда, а ее фланги прикрывали четыре армии союзников. Однако распределение сил на фронте в конце осени – 1942 года по-прежнему отвечала идея удара правой. То есть, советское командование по-прежнему искало решение стратегических задач на центральном участке фронта, на участке от Холма до Болхова протяженностью 1050 километров московское направление, было собрано 30,2% стрелковых и кавалерийских соединений Красной Армии и 30% танковых и механизированных корпусов. От Болхова до Новой Калитвы на участке протяженностью 550 км было собрано еще 9,6% стрелковых и кавалерийских соединений и 10% танковых и механизированных корпусов. На участке от Новой Калитвы до района западнее Астрахани протяженностью 850 километров находилось 18,6% стрелковых и кавалерийских соединений и 60% танковых и механизированных корпусов. Напомню, что на 1 мая 1942 года На участке от холма до орла протяженностью 1550 км, примерно соответствующему московскому и воронежскому направлениям, было собрано 35,9% стрелковых и кавалерийских соединений и 36% танковых бригад. Изменение по сравнению с весной и началом лета 1942 года было... Концентрация на южном секторе фронта в районе Сталинграда. Большей части самостоятельных механизированных соединений. Это в целом отвечало идее ведения на сталинградском направлении войны маневренного характера. Переводу военных действий на южном секторе фронта в маневренную фазу. Благоприятствовало распыление сил противника на огромном пространстве. Фронт группы армии «Б» составлял 1300 километров. Левый фланг группы армии «Б», граничивший с группой армий «Центр», закрывался второй немецкой армией в районе северо-западнее Воронежа. Здесь полосу шириной 210 километров – занимали 14 дивизий. Правее второй армии, преимущественно по рубежу реки Дон, оборонялась вторая венгерская армия. При ширине занимаемой полосы 190 км в ее составе было 12 дивизий, в их числе две немецкие. Затем следовала восьмая итальянская армия, занимавшая полосу шириной 180 км десятью итальянскими и двумя немецкими дивизиями. Далее, также примерно по рубежу реки Дон занимала оборону Третья румынская армия, действовавшая в полосе шириной 170 километров и располагавшая десятью дивизиями. Собственно, в районе Сталинграда действовала шестая армия в составе 16 дивизий при ширине занимаемого участка фронта 140 километров. Здесь был своего рода филиал Западного фронта Первой мировой войны. К югу от Сталинграда к флангу 6 армии примыкала 4-я танковая армия, три немецкие дивизии которые оборонялись на участке в 50 километров. Семь входивших в состав этой армии румынских дивизий располагались вдоль излучины Волги южнее Сталинграда На фронте около 200 километров. Примерно с 20 ноября предполагалось эти румынские войска, подчинявшиеся командованию 4-й танковой армии, выделить в самостоятельную 4-ю румынскую армию после того, как будет закончено их доукомплектование. На стыке групп армий А и Б – проходившим по непригодным для сколько-нибудь масштабных боевых действий сальским степям, их прикрывала 16-я моторизованная дивизия, формально подчинявшаяся 4-й танковой армии. Дивизия контролировала фронт шириной 300 километров.